Глава 16 Крики из холла донеслись, когда я почти договорилась с совестью и уговорила ее замолчать. Стол отлетел в стену, а я понеслась из кабинета с такой скоростью, что чуть не вышибла дверь. Алекс, бледный и трясущийся, лежал прямо на полу. Магические каналы, иссякающие его тело, вздулись и проявились видимыми темно-бордовыми полосами. Мой мальчик метался, силясь избавиться от боли, но это была не та битва, в которой он мог победить. Второй этап инициации начался раньше на два года, и так же внезапно, как и первый. «Мамочка!» – слабым голосом звал сын в перерывах, когда переставал стонать. «Мне больно!» Хныкал он, а мое сердце разрывалось на мелкие осколки. Я хотела взять боль моего малыша себе, заменить его на этом холодном равнодушном мраморном полу, пройти через это испытание вместо него и принять неминуемое. Со своими жалкими остатками магии я помочь ничем не могла. Острое чувство несправедливости ударило в самый центр грудной клетки. «Я не справилась» не предположила, что ситуация может повториться, не заработала достаточно денег, не привела вовремя того, кто сможет помочь. Во всем этом только моя вина. Я самая ужасная мать на свете. И теперь мой сын обречен на страшные муки из-за того, что магия в его теле непрерывно накапливается, разгоняется, расширяет каналы, причиняя невыносимую боль». И если не помочь Алексу сбрасывать излишки, она грозит выжечь его изнутри дотла. Страшный, полный отчаянный боли крик вырвался из моего горла. Я села на пол рядом с сыном и положила ладонь на полыхающий лобик. «Что?» В холл выбежал Айден, одетый в одну лишь рубашку и костюмные брюки. «Инициация! Ты же говорила, что еще рано!» Я всхлипнула, не удержав рыданий. Не тот был момент, чтобы демонстрировать внутреннюю силу врагу. Бернат без лишних слов бросился к нам, пристроился рядом с Алексом и взял его ладошки в свои. Сейчас, малыш, потерпи, приговаривал он. Скоро станет легче. Я перестроилась на магическое зрение и увидела, как магия ровным и полным потоком выходит из Алекса, передается Дэну, а потом растворяется в пространстве, как туман по утру. Я видела, какими мощными становятся каналы моего сына. Он обещал вырасти сильным магом, если, конечно, будет усердно заниматься. Именно из-за того, что магия Алекса не была родственна моей, мои каналы остались выжженными практически дотла во время первой инициации. Я терпела почти ту же боль, что и сынок сейчас, поэтому прекрасно понимала, каково моему мальчику. Я гладила его лоб перебирала взмокшие волосики и шептала, что все будет хорошо. Я даже сказала спасибо Айдену за то, что он прибежал к нам на помощь. Нужно будет обязательно снять с него эти запонки и выбросить их куда подальше. В гробу я видела оказывать подобные услуги Свону, пусть даже и наши с ним цели в кои-то веки совпадали. «Я принесу подушки и одеяло», – тихо сказала Рамира, которая, оказывается, все это время находилась рядом с нами. «Это надолго. Нужно устроить их как можно удобнее». Алекс понемногу начал успокаиваться и практически перестал метаться. Бернат брал всю боль себе, не позволяя излишком магии задерживаться в теле моего мальчика. «Хорошо бы было помочь Рамире, но оставить Алекса в тот момент я была просто не в состоянии. Никакая сила не способна была меня заставить отойти хоть на шаг от своего мальчика». «А тебе было так же больно, дядя Дэн?» – спросил Алекс, когда мы подложили под него перину и укрыли одеялом. Мира принесла с кухни теплого морса, и сын периодически прикладывался к кружке. «Еще как!» – улыбнулся Бернат. «У нас с твоим папой инициация всегда начиналась одновременно, а помочь мог только наш отец». Как понимаешь, одному ему с двумя потоками магии справиться было сложновато, так что инициация – одно из самых нелюбимых воспоминаний нашего детства. «А я вообще почти не помню папу», – со вздохом признался ребенок и поерзал на простыне, устраиваясь поудобнее. «Только на портрет его, который висит на стене, смотрю постоянно. Я поэтому и подумал тогда, что ты – это он», – усмехнулся смущенно сын. «Вы ведь очень похожи!» «Мам!» – позвал слабым голосом Алекс. При взгляде на страдания ребенка, который он в тот момент испытывал, мою душу как будто пропускали через мясорубку, хотя я и понимала прекрасно, что таков путь каждого мага. Сила всегда идет рука об руку с ответственностью и ценой, которую человек обязан за нее платить. А еще меня гордость брала при виде того... Как стойко сын переносит страдания. Настоящий маленький мужчина. Мой. Дядя Дэн помогает мне пройти инициацию, как будто он мой папа, да, мам? Да, сынок. Голос не слушался, то пропадая, то становясь слишком визгливым. Теперь ты разрешишь ему с нами жить и общаться? Теперь он хороший? От этих простодушных наивных слов я потерялась. Хороший ли Айден? Прямо сейчас, безусловно. Ведь это его волей излишки магии покидают организм моего сына, не нанося смертоносного вреда. Это каналы Айдена принимают на себя страшную боль, предназначенную Алексу. Ту, что непременно убило бы меня, бросить я спасать сына. А в том, что именно так я бы и поступила, сомнений никаких не было. А вот на вопрос, хорошая ли я... «У меня в тот момент однозначного ответа не имелось».